Глава 13. 1. Максим отчетливо осознавал, что осуществить предложение профессора Великанова будет непросто. Ни институт, ни облысполком полком не располагали каким либо свободными средствами, которые можно было бы немедленно вложить в Олу -Юль. Нельзя было особенно рассчитывать и на помощь центра. Просить дополнительное ассигнование в конце хозяйственного года — это означало идти на риск, Центры могли не только отказать в средствах, но и строго напомнить, что все государственные фонды, как финансовые, так и материальные, распределяются заблаговременно. Правда, Максим по опыту знал, что Центр на хорошее дело не откажет дать средств, но при условии, что если возможности области будут максимально использованы. Поэтому Максим упорно и тщательно в течение трех дней работал над изысканием этих ресурсов. Подготавливая записку Великанова для обсуждения на бюро обкома, Максим решил сопроводить ее проектом постановления о мерах усиления научно-исследовательской работы в Улуюлье. Строгов предлагал перегруппировать фонды самого института. Оказалось целесообразным свернуть другие полевые исследовательские работы и все средства направить в Улуюльской комплексной экспедиции. Кроме того, часть дополнительных средств мог выделить полком из своего резерва. Максим предусматривал также оказание помощи улу экспедиции трестыми областными организациями. Так, например, управление лесного хозяйства располагало звеном легких самолетов, выполнявших сторожевую противопожарную службу. Если бы один из самолетов прикрепить к улу экспедиции, то он попутно бы обслуживал экспедицию воздушной связью. Возле Мариевки можно было легко найти аэродром. К реке Большой примыкала чистая поляна. Были случаи, когда здесь удачно садились и взлетали тяжелые санитарные самолеты. Катер и моторную лодку Максим предполагал получить через трест в Искоярск лес, который содержал свой небольшой мелкотонажный плод. Катер и лодку не нужно было гнать из областного центра. Они имелись у лес Промхоза Горный, находились на стоянке в их Таежной по соседству с отрядами экспедиции. По наметке Максима грузовики для экспедиции должно было выделить областное дорожное управление, которое еще год тому назад развернуло работы по реконструкции тракта в Искоярск-Притаежная-Мареевка. Большую помощь у экспедиции согласился оказать штаб военного округа. На его складах трофейного имущества были пригодные для эксплуатации автомобили, траншеи-копатели, бульдозеры, походные электростанции, радиоустановки, армейские палатки и самое разнообразное саперное имущество. Таким образом, экспедицию можно было оснастить по-современному в самое короткое время. Руководители, с которыми Максим вел переговоры, понимали, какое значение будут иметь результаты работы экспедиции для Паскоярской области, и безнажимо соглашались оказать ей содействие. Правда, Максим предполагал, что на бюро обкома могут появиться и противники того плана, который он готовил. В область полкоми поговаривали, что область не обязана заниматься экспедициями, что Это дело министерств, что область должна только поставить вопрос перед центром и многое другое в таком же духе. Но дня за два до обсуждения на бюро обкома вопроса об луюе произошло одно крайне важное событие. В Искоярск прилетел... Уполномоченный Центрального комитета партии Андрей Зотов. Основная цель его приезда была в том, чтобы ознакомиться с реальными возможностями в развитии производительных сил области. Максим при первой же встрече с Зотовым показал ему предложение профессора Великанова и проект постановления Бюро обкома по вопросам изучения Улуюлья. Зотов пожелал принять участие в заседании Бюро Обкома, а после этого решил выехать в районы Улуюльского края.